Глава 9. Потерянная душа. Когда мы преодолели долгий подъем по винтовой лестнице, на поверхности вовсю царствовал день. Но за неимением светила нельзя было с точностью сказать «утро сейчас» или «вечер». Мы вышли из прохода каменного строения, и яркий свет заставил сощуриться. Дыхание на ветру обращалось в пар, а наши ботинки скользили по заледенелому склону обратно вниз. Мы прошли мимо самых высоких зданий города смерти, что по стилю архитектуры напоминали замки или дворянские усадьбы. Я считал про себя перекрестки. Чем ниже мы спускались, тем больше душ встречалось на пути. Все в средневековых одеждах, а от некоторых вовсе разило смрадом за километр. Я старался никого не рассматривать, но бесконечно ловил на себе оценивающие взгляды прохожих. Чем здесь занимаются души? Им же не надо каждый день вставать на работу или учебу. Почти шепотом полюбопытствовал я у Ириды, не хотел привлекать лишнее внимание и без того настороженных глаз. «Вставать больше никуда не надо, ты прав. Мы обретаем покой и…» — она рассуждала вслух, запинаясь. «Вольны отдыхать без каких-либо последствий. Но у души же остаются желания, иначе им просто надоест прокрастинировать». Я вспомнил, как подобным глаголом учитель литературы я описывал мое отношение к его предмету. Тут действует негласное правило. Если чего-то хочешь, придется делать самому. Поэтому большинство занимается обустройством фамильных пристанищ. Никто не запрещает рисовать картины или воздвигать дворцы, но камень для стройки и краски придется искать самому. Словно в доказательство ее слов, мы встретили группу мужчин, сопровождающих телегу с камнями. «А как ты хочешь провести отпущенное время? За 45 лет многое можно успеть». Я мысленно представил, как Ирида рисует на стенах новой спальни, преображая ее до неузнаваемости. Я об этом еще не думала. Она машинально накручивала волосы на палец, раздумывая над ответом. «Пожалуй, все будет зависеть от того, сможешь ли ты избавиться от проклятия своих снов». Я начинаю сомневаться, что это проклятие. Я отметил в уме, что мы миновали восьмой перекресток. «Ну и точно не дар. Из-за него ты не можешь жить полной жизнью. Не хотелось напоминать, но как ты думаешь, почему от всех нас отказались родители? И пусть моя мать умерла через год после этого, я все равно не способна ее простить. Будь ты нормальным, то жил бы в полноценной семье и...» И думаешь, был бы счастлив? По крайней мере, вероятность этого значительно возросла бы. «Хотелось возразить, что и в мире мертвых можно стать счастливым, по крайней мере, без паранойи и извечных тревог, Я ощущал себя здесь хорошо, как нигде прежде». И Ирида шла рядом, почему это не может стать моим личным счастьем? Мы свернули на Десятом перекрестке. высокие здания остались далеко позади. Я достал из кармана начертанную хранителем схему и сверился. Мы пошли по дороге между четырехэтажными домами. Я выискивал взглядом пятиэтажку из красного кирпича и чуть и не споткнулся на ступеньки, которых на горной дороге оказалось полно. Нужное строение нашли на очередном перекрестке и вновь, следуя схеме, продвинулись дальше. Миновав два полуразрушенных дома, набрели на старое трехэтажное здание из серого камня. На фасаде красовалась одинокая деревянная дверь. И больше ничего. Даже фальшивые оконные рамы отсутствовали. Я первым зашел в искомый двор, и сразу появилось щемящее чувство в груди, будто чужакам здесь не рады. Неведомая сила отталкивала обратно, но в этом мире мой дух был силен, и, превозмогая отталкивающее сознание силу, мы прошли к двери. Я крепко держал Ириду за руку, иначе девушка рефлекторно пятилась назад. Поднявшись по каменным ступенькам к порогу, взялся за кольцо и постучал им по двери. Пришлось стучать трижды, прежде чем нам отворили. Дверь слегка приоткрылась, и оттуда выглянуло сморщенное старое лицо чернокожего мужчины с невероятно выразительными голубыми глазами. «Чего вам надо?» — проворчал старик. «Мы ищем Майка Дрюселя. Это его дом?» — четко ответил я, не отпуская руку, пытавшись сбежать Ириды. «Прошу, пригласите нас в дом!» — взмолилась моя подруга. А я и представить не мог, как ей тяжело сопротивляться неведомой силе. Мужчина перевел пристальный взгляд с меня на девушку. «Ладно, так и быть, входите!» — неохотно пробормотал он и распахнул дверь. Плечи Ириды распрямились, и девушка отпустила мою руку. После приглашения неведомая сила во дворе прекратила нам досаждать. Осталась легкость и уверенность. Не терпелось узнать историю Майка и доказать самому себе, что до сумасшествия еще далеко. Мы прошли за стариком по широким коридорам дома, заставленным шкафами с ветхими книгами. Точнее, кроме бесчисленных стеллажей, здесь почти ничего не было. На меня смотрели голые каменные стены, местами поросшие плесенью. Старик привел нас в гостиную первого этажа и усадил за хлипкий деревянный столик. «Никуда не уходите, я позову Майка», — проворчал мужчина и скрылся на лестнице. Мы ждали недолго. С лестницы послышались быстрые звонкие шаги, будто скакал ребенок. Обернувшись, я заметил темнокожего мальчишку, бегущего к нам по коридору. Парнишка пристально нас оглядел, прежде чем войти в гостиную. Он был раза в два ниже меня, но при этом держался уверенно. В жестах Майка не наблюдалось ребячество. У душ нет возраста, только оболочка, в которой они умерли, поэтому они примерно одинаковые по развитию разума. Такой вывод я в очередной раз сделал из своих наблюдений за мертвыми. Мальчишка присел за стол напротив нас, и я совершенно не ожидал его агрессивной реакции. «Зачем вы нарушили мой покой? Надеюсь, у вас достаточно весомая причина». С гордо поднятой головой парнишка откинулся на спинку шедкого стула и продолжил. Ну, я жду. Ты же Майк Дрюсель, и у тебя в мире живых остался брат, Карл, начал я спокойным тоном, чтобы не спугнуть источник информации. Ну да, и что с того? Я вкратце рассказал о своей способности оказываться в мире мертвых во сне. Майк слушал внимательно, периодически кивая, но настороженного взгляда не отводил. «Карл стал полицейским, чтобы найти тебя, но так и не нашел. И если ты позволишь, я поведу ему историю твоей смерти», — закончил я. «Нет», — грубо бросил мальчишка, — «я давно мертв и ни к чему ворошить старые раны души брата. Ты просишь рассказать, но не думаешь, какую боль причинишь ему своими словами». «Ты прав, ему будет больно» если Корол вообще мне поверит. Я не уверен, что у той версии меня, что просыпается в мире света, хватит смелости выложить ему все. Но если твой рассказ окажется правдой, я буду знать, что это не сон». «Ты хочешь осквернить мою могилу?» Майк встревожился и скрестил руки перед собой. «Я не знал, как лучше ответить, чтобы нас мигом не вышвырнули прочь». Ситуацию спасла Ирида. «Меня убили в этом же лесу. Наши трупы разделяло пара километров». Уголок рта слегка приподнялся. «И поверь, лучше лежать на кладбище в мягком гробу, чем гнить в сырой земле. И я прошу тебя не ради возмездия, отнюдь. Я хочу сохранить самое дорогое». Она взяла меня за руку. От неожиданности я слегка вздрогнул. «Нам надо знать наверняка. Не чтобы рассказать твоему брату, и тот остался доволен. Нет, мы можем промолчать. И сами с лопатами отправиться в лес. На это твоего разрешения не нужно. Но тогда будут проблемы у того, кто мне дорог». Она перевела взгляд из изумрудно зеленых глаз, смотрящих из-под угольных черных ресниц на меня. И я в очередной раз понял, что не готов ее отпустить. Никогда. Мог бы расстаться с любым человеком из мира живых, но почему-то судьба решила нагло отнять именно Ириду. После долгих раздумий Майк тяжело выдохнул и дал ответ. Я заметил, что мёртвый дышит по привычке. Так мальчишка сидела несколько минут на стуле, грудь его не шевелилась, а потом резкий вдох и выдох. «Что вы хотите знать?» «Кто тебя убил?» — спросил я и откинулся на спинку старого стула. «Не знаю. Момент смерти исчез из памяти. Как будто он остался в этом коридоре между мирами». «Как и у меня», — прошептала Ирида, теребя рукав в платье. Я помню, что прогулял последние два урока, дабы не писать контрольную, и пошел домой пешком. Как раз дошел бы до окончания занятий, никто бы и не спохватился. Но где-то на середине пути остановилась машина, и парень, сидящий внутри, предложил подвезти. Я его узнал и согласился. А дальше все как в тумане. Попробуй вспомнить машину, может какие-то особые приметы, или хоть какие-то цифры номера. Помнишь, как выглядел парень? Может помочь любая мелочь. Майк прикрыл веки. А его лицо напряглось в попытках вспомнить роковой день. «Я сидел на заднем сиденье «Желтого Форда». На задней двери была вмятина, как от удара о столб. Пахло сигаретами, но с какими-то приправами, будто он гвоздику в табак добавлял. У него были рыжие волосы до плеч, но лицо в тумане. Не помню имя, но тогда знал. Он шутил, слова сливались, не разобрать, но я смеялся. Помню, меня насторожило кем-то выцарапанная на коже сиденья надпись «Беги». Я не воспринял ее всерьез. Он включил радио, больше ничего вспомнить не могу. Мальчишка открыл веки, и от меня не скрылась печаль в детском, но таком серьезном взгляде. «Ты позволишь поведать твою историю Карлу? Хоть я и не уверен, что решусь, а если и смогу, то не факт, что он поверит». Рассуждая, я не заметил, как прикусил губу. «Когда мы играли в детстве, то часто представляли себя супергероями». Мальчишка слегка улыбнулся. «У нас была целая коллекция комиксов». Я играл за «Капитана Америку», а Карл за Зеленого фонаря». И каждую неделю мама отводила нас в магазин, чтобы купить новый выпуск. Пожалуй, тогда мы были счастливы. Может, этот факт поможет брату поверить и помочь тебе?» «Поможет. Мы сообщим, когда найду твоего убийцу», — пообещала Ирида. «О, нет, извольте. Этого я знать не хочу», — парень развел руками и покачал головой. «Мне больше в тот мир пути нет» а мироздание всех покарает по заслугам, так что сделайте одолжение и больше не появляйтесь на моем пороге. Я не ожидал такой агрессивной реакции и вместо ответа встал, протянул Ириде руку. — Мы больше не потревожим, — пролепетала девушка вслед, пока мы шли к выходу. Майк напоследок окинул нас брезгливым взглядом и хлопнул входной дверью. На улице похолодало, редкие порывы ветра раздували золотистые локоны Ириды, мы неспешно направились к ее дому. «Как мне преодолеть страх?» — я спросил совета. по-прежнему был неуверен в своих способностях к доверительному общению. «Я не знаю, Морфей. Разве мало просто решиться?» «Мало. Днем я представлял, как прошу Карла о разговоре, а в ответ он называет меня сумасшедшим и звонит психиатру. Я начинал задыхаться и не мог вымолвить ни слова. Здесь я другой. Хочешь сказать, что ни разу в мире мертвых тебе не было страшно?» Ирида мило нахмурилась. «Было». Я вспомнил скелетов, пытающихся забрать девушку в самое пекло ада. Но страх здесь не отнимал уверенности, не парализовывал, не мешал жить и говорить все, что вздумается. «Мне кажется, дело в твоей голове», — ледяным тоном заключила она. «А я-то не знал», — возмутился ей и слегка повысил голос. «Меня же не обследовали сотни раз, чтобы сделать вывод о том, что мозг вообще не засыпает». «В этом и дело. Ты все тот же». Она остановилась, чтобы посмотреть мне в глаза, а я невольно залюбовался ее чертами лица, и нарастающая на самого себя злость отступила. Что в мире живых, что здесь, ты в состоянии бороться со своими страхами. Мы подошли к забору дома Ириды, и мир потускнел. На глаза нахлынула сгущающаяся пелена, и я проснулся в своей кровати. Солнечный диск едва показался из-за горизонта, но уже слепил своими лучами, пробирающимися в окно комнаты. Я проснулся раньше всех и со спокойной совестью занял ванну. Параноидальные мысли никуда не исчезли, непреодолимое желание отмыть чугунную поверхность вернулось. В попытках обмануть нездоровую психику я полоснул ванну излейки лейки душа. Не сработало. Обнаженное тело дрожало. «Ну же, ты уже это делал, и ничего не случилось», — уговаривал сам себя. Я встал ногами в ванну и задернул шторку. Лицо брезгливо сморщилось от осознания, что стою на чьих-то кусочках кожи, настолько мелких, что не в состоянии их разглядеть. Горло подкатили рвотные позывы, но меня спасло то, что последний раз я ел вчера в школьной столовой. Тревожные мысли запросто заставляли забыть о голоде, поэтому мне не удавалось прибавить в весе хотя бы до нормы моего роста. Я включил душ и стоял под горячей водой несколько минут, не решаясь сдвинуться с места. Думал о словах Ириды и вскоре нашел в ней успокоение. Я представил, как девушка накручивает золотистые локоны на палец, мило улыбается бледными губами. ее изумрудно зеленые глаза манили, и тревога отступила. Кому-то может показаться мой бзик мелочью, но эти люди не переживали сотни смертей в ванне. Мне всю жизнь казалось, что я моюсь в чьих-то остатках. Я намылил белые волосы шампунем с запахом кокоса, а перед глазами по-прежнему представлял Ириду. Когда дыхание выровнялось, я вышел из ванны. Моя маленькая победа всего одна из сотен предстоящих. Я спустился на цыпочках в кухню, никого не разбудив. Включил свет. Первые минуты лампочка имела обыкновение мигать. Вспомнил, что Карла оставила пекунам визитку и искал ее на всех видных местах. Мигающая лампочка раздражала. Я проверил записки на холодильнике, но нашел номер Карла на шкафчике возле стационарного телефона. Сделал несколько глубоких вдохов, не успел дотронуться до трубки, как уже вспотели руки. Вытер ладони об штаны, приложил трубку к уху. Солнце в окне озарило горизонт яркими красками наступающего дня. Я невольно прищурился, набирая нужный номер. Послышались длинные гудки. Видимо, я звонил на домашний телефон Карла. Предательский ком подступил к горлу, дыхание участилось. Вновь вспомнил об Иридии, но когда в трубке послышалось «Алло», то не смог выдавить из себя ни слова. На лбу выступила испарина. Голос Карла еще несколько раз повторил звучное «Алло», прежде чем оборвать звонок. Подождав несколько минут, я смог выровнять дыхание большим количеством выпитой воды с белком в горле и позвонил еще раз. «Алло!» — раздался сонный раздраженный голос полицейского. «Это морфей!» — дрожащими губами смог выдать я и понял, что это не так страшно, как думалось. Марфей, что случилось?» Голос стал обеспокоенным. «Мне важно, чтобы никто не знал об этом разговоре, даже мой психиатр!» Запинаясь, я озвучил свои условия. «Хорошо, так что случилось?» «Мне нужно сообщить кое-что важное, но лично. Вы сможете забрать меня в участок из дома или школы?» «Думаю, я что-нибудь придумаю». В трубке послышался тяжелый вздох. «А ты же знаешь, что я не могу зафиксировать твои показания без представителя опеки». «Знаю, это не для протокола!» — последнюю фразу я сказал настолько уверенно, что сам удивился. «Марта проснется через полчаса». «Хм, хорошо!» — резкими движениями я вернул трубку на место. Вспомнил, что давно не ел. В доказательство заурчал живот. Я открыл холодильник и нашел остатки вчерашней запеканки. Отодвинув с блюда фольгу, принюхался к содержимому. Пахло картошкой с майонезом. Закинул кусок запеканки на тарелку и отправил в микроволновку. В ожидании поставил кофейник. Я сидел в одиночестве за большим столом, ел и наблюдал за рассветом. Все-таки с красотой солнца ничто не может сравниться, и это становится ясно лишь в другом мире, где нет подобного буйства красок, где во всем царствует мрак. Когда Марта спустилась, позевывая, я уже мыл за собой посуду. Обернувшись, заметил, как ее лицо вытянулось от удивления. Да давно я не просыпался так рано. «Доброе утро! Я сварил кофе!» Я отбросил взгляд на кофейник. «Спасибо», — пробормотала она. «Похоже, что новая снотворная благоприятно на тебя влияет», — она изобразила улыбку. «Но я-то знал, что полчаса после пробуждения Марта ненавидит весь мир. И пока она не позавтракает, лучше её не трогать». «Видимо, да», — я выключил воду и вытер руки о кухонное полотенце. Я допивал горьковатый кофе с молоком, пока Марта жарила яичницу с беконом. Мясной запах разлетелся по кухне и я впервые в жизни захотел позавтракать дважды. И когда все спустились и расселись за столом, я заметил на своей тарелке самый большой кусок бекона и невольно улыбнулся. Марта только села за стол и пододвинула к себе тарелку, когда зазвонил телефон. Она раздраженно выдохнула, встала и подняла трубку. «Алло!» — протянула она в телефон. «Ах, Карл, что-то случилось?» «Да, можно я позвоню в школу и оповещу? Это точно необходимо?» «Хорошо». По всем ее фразам я понял, что план удался и изобразил удивление. «Карл просит забрать Марфея в участок на пару часов. Говорит, нужно сверить и подписать свидетельские показания». Марта вернулась за стол и обратилась к Дервану. «Ах, опять мне ехать!» — возмутился опекун, ковыряя желток яичницы вилкой. «Нет, Карл сказал, что сам заберет Марфея через полчаса и привезет обратно, как закончит с делами». На подписании будет присутствовать человек из опеки и попечительства, так что наше участие не обязательно. Фух, а вот это хорошо. Ничто так не радовало Дервана, как возможность переложить свои обязанности на других. И больше никому не надо ничего подписывать? Странно это, пробормотал Рахим с набитым ртом. А ты что, горишь желанием общаться с полицейскими? грубо возразил Дерван. Нет, но, ну...» но «Ну вот и не лезь куда не просят. Девочки-близняшки и Сария не обращали внимания на остальных присутствующих. Чтобы они не забывали поесть, Марта отбирала их книги за завтраком и возвращала после уроков. Отрешенные взгляды девочек оказались направленные в только им известные точки на потолке или стенах. А вот Алик достал из-под стола игрушечную машинку и решил, что поверхность стола идеально подходит для новой трассы. Дерван оделся и забрал Рахима, Алика и Сарию, чтобы отвезти их в школу первыми. Девочки-близняшки продолжили непоколебимо сидеть за столом возле Марты. Только послышался звук ударяющейся машины, как подъехала вторая. Шум двигателя стих. Марта открыла дверь Карлу и передала меня под его присмотр на несколько часов. Ее ничего не смутило. Я сел на переднее сиденье полицейской машины, пристегнулся и крепко схватился за ручку. Мы не успели отъехать, как мне стало дурно. Я видел слишком много смертей в автомобилях, чтобы спокойно ездить на них после этого. Глубоко дышал, но от этого легче не становилось. Карл завел двигатель, и машина тронулась. Охваченное тревогой тело напружинилось. «Морфей, так что случилось? Я надеюсь, это не очередной способ откосить от школы?» Он смотрел то на меня, то на дорогу. «Нет, это важно, но...» «Что оно?» «Мне нужно набраться смелости», — признался я, тяжело выдохнул и отпустил дверную ручку. «Это касается вашего брата». Машина резко затормозила. Карл повернулся, и в выразительных голубых глазах темнокожего мужчины промелькнули искры гнева. Марфей, я тебе рассказал про него не для того, чтобы дальше обсуждать эту тему», — он повысил голос. «Я знаю», — я судорожно закивал. «Вы можете считать меня психом, но я увидел Ириду во сне до того, как мы наткнулись на ее труп. И во сне у нее также было разодрано горло, один в один». «Я не знаю, что это может экстрасенсорные способности, но во сне я могу задавать вопросы умершим. Ваш брат рассказывал, что вы часто играли в супергероев, он был Капитаном Америка, а вы — зеленым Фонарём. Тогда, раз в неделю, ваша мама отводила вас обоих за новым выпуском комиксов». Я прищурился, будто ожидая удара. Карл молчал. Я открыл глаза и заметил, как его руки нервно вцепились в руль. Он не знал, что ответить. Тогда я набрал в легкие побольше воздуха и продолжил: Мне нужна ваша помощь, чтобы доказать самому себе, что я не псих. Пожалуйста, я знаю, где находятся останки Майка. Не представляю, как больно вспоминать все, что произошло тогда, но прошу поверить, и если я окажусь настоящим психом, и мы ничего не обнаружим, вы сохраните это в тайне. Карл молчал, явно взвешивая все за и против. Челюсть мужчины напряглась. Сделав глубокий вдох, я помог ему решиться. Вы ничего не теряете, если мы по пути в участок завернем в лес. «В лес?» — Карл нахмурил густые черные брови. «Да, где-то 500 метров от дома лесника». Он окинул меня недоверчивым взглядом, но надавил на педаль газа. Черно-белый «Шевроле» продолжил движение по трассе. Я с облегчением выдохнул. Мы ехали молча, пока патрульная машина Карла не остановилась на обочине возле широколиственного леса. Недалеко от этого места в прошлый раз мы вышли на поиски Ириды. Мужчина вышел, а я последовал за ним. Он достал из багажника бутылку воды и протянул мне, а сам вооружился рацией и лопатой. Пока мы пробирались сквозь густые деревья, Карл задумчиво поинтересовался. «А твои сны не называют имен убийц?» «Нет, души во снах не помнят последние часы или минуты жизни. Я не уверен насчет времени. Ида вспомнила, что ее что-то напугало в поле, не более того. Майк помнил». Мой голос дрожал. Я старался аккуратно рассказывать про мальчишку, пока мы не нашли его труп. Я все еще походил на психа. Он помнил желтый форт и рыжеволосого мужчину, подвозившего его. «Желтый Форд. Карл резко остановился и обернулся. «Да, с пометой дверью, бежевым салоном, где пахло табаком и гвоздикой. Он помнит, что кто-то выцарапал на сидении «беги», но не придал этому значения». В глазах Карла промелькнула искра, будто в голове сложилась единая картина будто я принес ответ, мучающий его долгие годы. Мы где-то час бродили вокруг ветхой землянки лесника, прежде чем нашли одиноко растущий дуб. У подножия произрастала густая трава и несколько грибов. «Так где копать?» Карл обошел дерево со всех сторон, но не нашел ни единого признака, что где-то рядом закопано тело. «Не знаю, мой ориентир — это дуб. Если дадите вторую лопату, то шансы что-то найти резко возрастут». «У мистера Левойски валялись во дворе. Сейчас принесу. Начнешь без меня?» «Да без проблем. Я надеюсь, вы понимаете, что я бы в любом случае проверил. И если в одиночку нашел тело, то вы бы мне ни за что не поверили». «Верно, не поверил бы». Карл мигом скрылся среди высоких кленов. Я выдохнул, оценивая масштаб раскопок. Останки Майка могли прятаться где угодно. Да и не знал я, до какой глубины копать. Вонзил лопату в землю, и все тело содрогнулось. Не вынимая орудия из земли, я присел на корточки, Дотронулся ладонью до травы и ужаснулся. Перед глазами всплала картина из давнего прошлого, но не моего. Темная ночь, шел ливень, мужчина в зеленом дождевике копал могилу на этом самом месте, а я наблюдал чужими глазами. Оказался связанным по рукам и ногам, кляп во рту не давал говорить, и вырывались одни жалобные стоны. Я чувствовал страх предстоящей смерти. И хуже всего, что мальчик, чьи воспоминания удалось пережить, знал, что ему осталось недолго. Его тело изнывало от многочисленных синяков и садин. Мужчина бросил лопату и подошел к ребенку, но его лицо оказалось укутано пеленой тумана. Выделялись промокшие рыжие волосы. Большие руки в перчатках схватили шею и сдавливали до тех пор, пока мальчик не перестал дышать я резко убрал ладонь и отпрянул от дерева. Заткнул рот ладонью, чтобы не издать ни единого крика. Паника охватила меня так, словно в момент видения умер я сам, а не Майк. Но все же его тело или отголоски настоящей души показали, где искать. Вновь вспомнил об Ириде, представил ее миловидное лицо, большие изумрудно-зеленые глаза, вспомнил ласковый голос и успокоился. Я воткнул лопату ногой поглубже в землю и отбросил первый кусок земли. Так и копал, думая об одной лишь эрите. Предвкушал, что эта находка даст гораздо больше ответов, чем психиатр. Когда вернулся Карл, моя лопата уперлась во что-то твердое. Я опустился в яму и стал разгребать землю руками. Показался череп. Мгновенно испугавшись, я отпрянул и упал на влажную землю. «Нашел!» — издал хриплый крик. Карл спустился в неглубокую яму и обомлел. «Матерь Божья!» — прошептал он и перекрестился. «Как такое возможно?» — он говорил, но лицо застыло в полном шоке. Офицер протянул мне руку и помог встать. Полицейский несколько минут смотрел на тело своего брата, наклонился на колени и прочитал молитву, а после встал, выбрался из ямы и стал закапывать обратно, что удивило меня еще больше. «Что вы делаете?» — прокричал я. «А ты как думаешь? Я не могу вызвать спецов, пока ты тут. Отвезу тебя обратно и буду разбираться с телом». В голосе угадывалась пробудившаяся скорбь, смешанная с гневом. Вместо ответа я поднял вторую лопату и помог ему. И хоть мало приятного в нахождении трупа 25-летней давности, но на душе отлегло. Я окончательно уверился, что не схожу с ума, и мир во снах реален.